Граф Королье, человек честного и независимого характера, несомненно, в точности доложил все то, о чем мы говорили с ним доверительно с глаза на глаз. В Вене, однако, со времени Ольмюца, Дрездена и всемогущества Шварценберга установился ошибочный взгляд. Нас привыкли считать более слабыми и особенно более робкими, чем нам следует быть, и стали придавать в вопросах международной политики слишком большое значение родственным узам и любви, соединявшим царствующие дома. Военные выкладки прежнего времени приводили, правда, к тому выводу, что если бы война 1866 года была объявлена уже в 1850 году, наши шансы были бы сомнительными. Австро-прусская война 1866 года, в 1850 году австро-прусский конфликт был разрешен Ольминским соглашением. но рассчитывать на нашу робость еще в 60-х годах было ошибкой, при которой не учитывалась перемена царствования. В связи с психическим заболеванием прусского короля Фридриха Вильгельма IV, его заместителем, а с 1858 года регентом был его брат-кронпринц Вильгельм. 2 января 1861 года, после смерти Фридриха Вильгельма IV, регент стал полноправным королем под именем Вильгельма I. Фридрих Вильгельм IV также легко решился бы, вероятно, в 1850 году на мобилизацию, как его преемник в 1890 году, но он едва ли решился бы вести войну. При нем была опасность, что уловки, подобные тем, в которым прибег в 1805 году Гаугвиц, поставят нас в ложное положение. В Австрии и после действительного разрыва решительно перешли бы к порядку дня, независимо от наших колебаний и наших попыток найти компромисс. Король Вильгельм был столь же не расположен рвать с отцовскими традициями и установившимися семейными отношениями, как и его брат. Но если он все же считал себя обязанным принять, скрипя сердце, какое-нибудь решение, повинуясь чувству чести как в смысле прусского портопе, чести мундира, так и в смысле монархического самосознания, то уж тот, кто следовал за ним, мог быть уверен, что он не будет оставлен на произвол судьбы. с этой переменой в характере высшего руководства в Вене считались недостаточно и слишком полагались на то влияние, которое можно было оказывать ранее на берлинские решения через так называемое «общественное мнение», создаваемое с помощью своих агентов в прессе и субсидий газетам, а равно и на то воздействие, которое хотели и могли оказывать и впредь через державных родственников и путем переписки членов Королевского дома. К тому же в Вене переоценивали – расслабляющее действие, какое мог оказать наш внутренний конфликт на нашу внешнюю политику и нашу боеспособность. Подразумевается так называемый конституционный конфликт 1862-1866 годов. В широких кругах было очень сильно отрицательное отношение к тому, чтобы разрубить мечом гордиев узел германской политики. Об этом свидетельствовали в 1866 году разнообразные симптомы начиная с покушения Блинда и оценки его прогрессистскими листками и кончая открытыми демонстрациями крупных городских корпораций и результатами выборов. Фердинанд Блинд совершил 7 мая 1866 года в Берлине покушение на жизнь Бисмарка. Схваченный он покончил с собой в тюрьме. В берлинских лавках гравир была выставлена литография, на которой покушение было изображено таким образом – Черт перехватывает предназначавшиеся мне пули со словами «Он принадлежит мне». Но наших полков и полей брани эти течения не достигали. А ведь именно там в конечном счете решалось дело.